глава 12. иаз за халил паша не был дураком и решение разделить армию на две части было отчасти вынужденным традиционно турецкие войска по большей части состояли из ополченцев разной степени профессионализма и вот в этом то и заключалась проблема такой подход вынуждал полководцев султана учитывать не только обычные факторы вроде логистики количество и качество припасов и тому подобного нет им приходилось держать в уме еще и факторы политические Султанат был далеко не однороден, а его чиновники привыкли решать свои проблемы за чужой счет. Касалось это и солдат. В каждой провинции качество обучения отличалось резко. Столь же резко отличался и уровень вооружения, психологической подготовки. Получалась такая сборная солянка, что у попаданца при рассмотрении вопроса в свое время дошло едва ли не до истерики. Настолько идиотично, по его мнению, выглядела эта ситуация. Это как свести в один полк роту танкистов, стройбатовцев, военных музыкантов, МЧСовцев, подводников и так далее. Точнее, даже было еще хуже. Многие подразделения жили по своему отдельному уставу, и сами принципы подготовки были иными. Каждый новый главнокомандующий турецкой армии, любую военную компанию, начинал с боевого слаживания армии. А армия закономерно не хотела слаживаться. Зачем? Они и так самые-самые, и горе тем, кто в этом усомнится. Плюс каждое подразделение считало именно себя лучшей, самой важной и полезной частью войска и частенько с неприязнью смотрело на чужаков из неправильного подразделения, неправильной провинции, неправильной национальности. Обычно воля главнокомандующего все-таки брала верх, да и индивидуальное боевое мастерство среднего турка было достаточно высоким. Однако умение махать саблей и стрелять из ружья при отсутствии серьезных навыков тактики при столкновении достаточно крупных отрядов становилось практически бесполезным. Взять войско под полный контроль Иваз-Заде Халил-Паша то ли не сумел, то ли не захотел, вместо этого интригуя и занимаясь политикой. В итоге войска остались без нормального боевого слаживания, хотя у отдельных командиров и были хорошие успехи. Что уж там привело его к такой мысли, неважно. Но воины султана разделились на две неравные части. одна около имела более-менее приличную подготовку и должна была форсированным маршем подойти к русскому лагерю, после чего встать и начать окапываться, поджидая остальных. Вторая часть, численностью около 60 тысяч, состояла из наиболее ленивых, неумелых и хитрожопых, должна была подтянуться следом. В принципе, тактика вполне рабочая, но нужно же думать, против кого. Миних зарекомендовал себя воякой резким и умелым, склонным к решительным действиям. не взятый до сих пор хотен?» Так это ловушка из серии «Всех впускать, никого не выпускать», и польские конфедераты попались в нее. В итоге, без каких-то серьезных боев и потерь с русской стороны, поляки потеряли около 8 тысяч человек только умершими, а количество серьезно раненых и заболевших было, по крайней мере, таким же. И это если учитывать только тех, кто в ближайшие месяцы, а многие и никогда, гарантированно не сможет взять в руки оружие. И если в начале неправильной осады старика поругивали свои же, то теперь только восхищались и называли «сидение под Хотином» блестящим стратегическим замыслом гениального полководца. Кстати, названные цифры относились только к полякам. Воины султана шли отдельной графой, но было их ничуть не меньше. Нужно сказать, что и русская армия была далеко не единым монолитом. Помимо кадровых частей были и казаки, причем под этим словом... Понимались как настоящие казаки, так и всевозможные охочекамонные, надворные. Примечания. Охочекамонные казаки. Что-то вроде профессионального ополчения. Надворные казаки. Личные слуги, часто из крепостных, магнатов. Выполняли обычно карательные функции при подавлении бунтов. Однако из этой среды вышли и выдающиеся деятели настоящего казачества. В частности, Иван Гонта. Да и среди настоящих было не все так просто. реестровые из русского реестра осуществовали и другие сечевые городовые примечания реестровые казаки то есть внесенные в реестр польские рус и турецкие имеющие официальное признание сечевые казаки служащие не какому то правителю а непосредственно войску запорожскому городовые то есть казаки оседло живущие в городе и в мирное время занимающиеся каким то ремеслом торговлей некий аналог стрельцов и между собой у них были далеко не безоблачные отношения. А ведь были еще и казаки донские, иитские, астраханские, все со своими тараканами. Затем дворянское ополчение, служивые татары, казаки изонародцев, племенные ополчения кочевых и полукочевых племен. Словом, русская армия не состояла из одних только профессионалов, живущих исключительно службой, и командующим нужно было учитывать массу нюансов. вплоть до того, что некоторые полки полупрофессионального профессионального ополчения не рекомендовалось ставить рядом друг с другом. Вражда была такой, что сцепиться могли даже на виду у неприятеля. Однако русским полководцам, в отличие от турецких, удавалось держать всю эту вольницу в узде. Впрочем, здесь сильно выручал тот факт, что подавляющая часть русской армии состояла из профессионалов. У турок же с этим обстояло строго наоборот. Под командование Померанского была отдана кавалерия, но, к его великому сожалению, не вся. Из одиннадцати тысяч всадников Миних выделил только шесть. Остальные требовались для контратак, разведки и прочих дел. Шестью же тысячами нападать на шестьдесят, пусть и самых лучших. Идея пусть и не безнадежная, но... «Ну и на хрена спорил Владимир с фельдмаршалом. «Я еще понимаю, ты бы мне драгун выделил, да кирасир, да варягов». — А иррегулярная эта конница мне зачем? — Все равно не проломишь, — отмахнулся от оппонента старик. — Часть армии, на которую тебе предстоит напасть, слишком уж рыхлая. — И... — Да не получится разогнать их, понимаешь? Они так растянулись. Ты пока один слой с этой капустой сдерешь, следующий уже к бою подготовится. И его тоже проломить несложно, но тогда завязнешь. Вольгаст откинулся на спинку складного полотняного кресла посреди шатра и задумался. Затем хмыкнул и сказал. «Твою логику понял, но не согласен. Смотри, если действовать привычной методой, то есть пробиваться в центр, допытаться да уничтожить командующего, да, бессмысленно. А вот тактика легкой кавалерии сработает, особенно если переиначить ее для драгун». Фельдмаршал кивнул и прикрыл устало выцветшие от старости глаза. У Рюгина стало тяжело на сердце. Минюху осталось не больше года-двух в идеальных условиях. И пусть пока он браво махал клинком, и все еще мог провести ночь с какой-нибудь легкомысленной особой, но больше всего он напоминал попаданцу какой-то механизм. Из тех, что работают исправно, благодаря мастерству изготовителя, но сам материал, увы, не вечен. А я по-другому хочу работать. Старик медленно открыл глаза и заинтересованно посмотрел на Грифича. Волчья тактика. Налетаем серьезно и режем края войска, но внутрь не лезем, чтобы не завязнуть. Побольше паники, огня. также обоз. Так что найдется, чему гореть. Отходим. Вроде как нас отбили. Затем вырезаем погоню. И снова. «Может и сработать», — с долей сомнения протянул немец. «Только кавалерия нужна нормальная». «Ну а я о чем?» «Ладно, кирасиров оставь себе. кони у них все-таки тяжеловаты. Но вот казаков и татар мне не нужно, как и вообще легкой кавалерии. Пару сотен разве что, для разведки». «Панцирных казаков дам». «Не нужно». Владимир для убедительности помотал головой. «Мне не индивидуальные схватки предстоят, где они мастера. А единым кулаком бить буду. Так что варяги и драгуны». «Хм». Миних вытащил бутыль вина и налил себе в кубок. Сидели без слуг. Взглядом предложил Владимиру, и тот не стал церемониться. Налил себе, привычно разбавив водой, едва ли не до прозрачности. «Может сработать, может. Тут много от разведки будет зависеть». «Гм». Она у тебя как раз неплохая. Ладно. Ладонь фельдмаршала силой впечаталась в подлокотник. «Одобряю. Но смотри, особо не увлекайся и не пытайся побить их самостоятельно. То есть при удаче бей, конечно, но твоя цель — просто разорить обозы, насколько можно, да пощипать их, замедлить ход. Мне нужно, чтобы они пришли усталые, да раненых было много». «Сделаю», — уверенно ответил Померанский. Несмотря на предстоящий бой и подавляющее численное превосходство турок, страха в русском войске не было. Двадцать семь, а без Владимира с честью кавалерии двадцать одна тысяча против сорока, как минимум, отборных головорезов, не считая засевших в крепости поляков. Да плевать, сами волчары ищете. Вот, кстати, один из недостатков войны на своей территории. Приходится беречь население. Гуляли бы сейчас по Пруссии или Австрии, Так можно было собрать в кулак по крайней мере 60 тысяч воинов. А так, часть войск под командованием Румянцева стояла на южных рубежах, защищая земли от разорения. Да часть в Киеве под руководством галицына что-то вроде резерва главнокомандующего. Да на Кавказе, да по гарнизонам. Прохор обрадовался предстоящему походу как ребенок. Полковник немного засиделся. Точнее, даже не засиделся. Просто после семилетней войны, где варягами затыкали все дыры, боевые действия в данной кампании для уланов-карабинеров были более-менее спокойные А ведь как Рысьев прыгал перед императором, уговаривая того отправить на войну полк целиком? И пусть это многократно окупилось, но тщеславному и ответственному родичу Померанского этого было мало. Примечание. Их жены являются родственницами. Ну а тут настоящий подарок судьбы. Началась подготовка. Проверка коней и снаряжение, самих бойцов, всевозможных мелочей, шли, как обычно, в короткий рейд. Через Днестр полки Грифича переправились чуть раньше, чем подошли турки. Что характерно, переправу удалось скрыть, пусть и не полностью. Следы оставили такие, чтобы говорили о нескольких сотнях всадников, что совершенно не опасно для крупной армии, так что воины султана ограничились тем, что выставили легкую кавалерию в качестве часовых и начали переправу. гулко бухали русские пушки но кавалерия турок храбро преодолевала реку под огнем хороши стервицы восхищенно сказал пугачев глядя в подзорную трубу они то хороши да вот полководец у них дырка от задницы ответил рюгин мне бы таких молодцев под начало я бы до опенин дошел понеся серьезные потери всадники полумесяца все таки переправились и теперь атаковали пушки мешая тем нормально работать Батареи защищались уверенно, и сепахи с темариотами снова и снова шли на приступ. Увы, но план посмотреть, а в конце ударить в тыл последним оставшимся, ожидаемо провалился. Их заметили. Переправа сильно замедлилась, и армия встала в оборону. Немного постреляв и пошалив, Амиранский не стал дожидаться возвращения турецкой кавалерии. Схватка с ними, да под огнем турецкой же пехоты. Много набили-то княжи. Около тысячи. — ответил Рюген Тимони, и удовлетворенный денщик отъехал. С учетом того, что они не потеряли вообще никого, цифра выходила неплохая. Понятно, что далеко не все, в лучшем случае треть, погибли, но местная медицина такова, что и остальные в большинстве своем окажутся на том свете, или, по крайней мере, не смогут участвовать в предстоящей битве. Погони не было, и Грифич расслабился. Этот рейд был особенным сразу по нескольким параметрам, главный из которых — присутствие цесаревича. Не хотелось, но на наследника было предотвращено уже шесть покушений, причем три, только благодаря экстрасенсорике самого попаданца. И ведь, мать их, ниточки-то были оборваны, и начать следствие просто не было нормальной возможности. Да, покушались на цесаревича, но обвинять Воронцовых сходу, причем предъявлять в качестве обвинений, я так вижу, самого наставника как-то, а не сам ли ты, голубчик, заговор затеял? нет. «Так по что к царевым родичам лезешь, да еще и без весомых доказательств?» В общем, Павел был взят в рейд и находился в самом приподнятом настроении, хотя, нужно признать, ввел себя образцово. До поры он даже находился в мундире рядового варяжского полка. Это был секрет для маленькой такой компании из пары сотен человек, хорошо знавших его в лицо, но хоть что-то. День-другой может и продержится, а потом не будет особого смысла его скрывать, атака завершится.